Глава 18. Андрей. Ну и чего добился? Зачем приперся к ней в ночи? Вот уж дебил. На счастье номер квартиры не знал. Не раскололся ее ухажор назвал лишь улицу и дом. Но этого хватило. Кстати, повезло, что ее встретил, а то так и замерз бы до утра, дожидаясь, пока морево появится. Тоже мне отважное, бродит ночами, а ее парень еще тот придурок как вообще не боится, что его девчонку обидит кто. Район-то, не дай боже, того и гляди, оберут до нитки. Башка гудела, плохо помнил, как добрался до дома бабули. Подниматься с кровати не хотелось. Правда, солнечный свет порядочно так раздражал глаза. Но вставать и задергивать шторы было лень. К тому же ноги отказывались слушаться. Я ощущал себя так, будто накануне меня каток переехал несколько раз. Конечно, с утра все события вчерашнего дня выглядели глупо и хотелось дать себе зарок, что больше ни-ни, ни за что не буду пить и никогда больше не полезу целоваться к Катьке. Последним, видимо, придется туго. Меня как заклинило на этой зануде. Ее образ не выходил из головы. И чем больше я думал об этом, тем больше заводился. Хотелось скрипить зубами, биться головой в стену и всячески поддевать мореву. Надо ей должное отдать, конечно. Она умела опускать с небес на землю. За словом в карман не лезла, и, похоже, эта зубрилка считала меня ища ада. Пока я страдал с похмелья, не желая включаться в течение жизни за пределами спальни, за стенами кипела бурная деятельность. До меня доносились голоса, бабуля явно была не в духе, потому как отчитывала в очередной раз прислугу. «Вот, кстати, правильно, полный дом людей, а стакан воды никто не принес. С губ сорвался стон, я перекатился на спину, уставившись в белоснежный потолок и попытался снова провалиться в сон. «Ты не исправим», — заявила бабуля, шумом распахнув дверь. Еле успел одеяло натянуть до уровня подбородка. «Чёрт, остучать ее никто не учил. Я тоже рад тебя видеть в это прекрасное утро». Пробурчал с почтением из-под одеяла, не желая ловить ее укоризненный взгляд. «Утро? Андрей, ты давно смотрел на часы? Время близится к вечеру. Мне вот интересно!» Судя по стуку каблуков, покидать мою комнату она не собиралась. Вместо этого прошла вглубь и села на край кровати. «Что нам с отцом требуется сделать, чтобы ты взялся за ум?» «Для начала перестать меня воспитывать. И вообще, ба, давай ты будешь стучать в следующий раз. Вдруг я стеснительный». Сказал человек, который уложил повариху на кухонном столе, после чего пришлось расстаться и с ней, и со столом. Эх, вот с последним действительно было жаль прощаться. Итальянский, красное дерево. Понеслось, простонал я уже, жалея, что не подпер дверь стулом. Пожалуй, в следующий раз забаррикадируюсь. Можешь вычесть это из моих карманных расходов. Я скорее вычту тебя из этого дома, цикнула она на меня, стягивая одеяло. Даю тебе полчаса на сборы, а потом мы едем к твоему отцу. «Это ещё зачем?» — присел я, поправляя петерни волосы. «Сюрприз тебе приготовили!» — улыбнулась бабуля ехидно, сокнув языком. «Ну да, ну да. Знал я, к чему она вела. Снова разговор про свадьбу, угрозы, шантаж, что они там еще способны были применить. Вот и семейка. Никакого надежного тыла». Стоя под холодным душем, попытался сначала придумать отговорку и обойтись без визита к отцу, но, похоже, это только бы усугубило ситуацию. Вода стекала с волос, — Падая каплями на плечи и обжигая кожу холодом, уперся руками в стекло душевой кабины, сцепил челюсти, осознавая, что меня загнали в тупик два хищника. Бабуля только с виду выглядела Божьим одуванчиком, но ее хватке позавидовала бы любая акула. На еду смотреть не хотелось. Любой запах вызывал тошноту, потому предпочел сразу принять вердикт родственников и уже потом думать. Выхода у меня все равно не было. Ну что я мог сделать? Снова пообещать стать примерным сыном? Присутствовать на воскресных обедах? Дарить старой ведьме цветы на каждый праздник? Перестать материться? Заглядываться на девушек? Принять целибат. Так проще сразу было переселиться в бункер? Отец дожидался нас дома, чем удивил. Я-то думал, он постоянно пропадает на работе, чтобы обеспечить свою новую подружку бриллиантами размером скачан капусты или шубами из самок куницы в третьем поколении. Добро пожаловать! Улыбнулся он так манерно, что меня едва не вывернуло на персидский ковер под ногами. «И тебе не хворать, па!» Бабуля шикнула, недовольно расположившись в кресле. Попросила прислугу плеснуть ей чего покрепче. «Хм, а потом еще удивляется моему образу жизни. Как хорошо, когда все можно списать на давление и возраст. Надо будет запомнить на будущее. Может, объясните, для чего это все? Я не настолько по вам соскучился. Начал беседу, желая поскорее её же и закончить». «Мы, кажется, тебя предупреждали, и не раз», – кашлянув в кулак, ответил отец. В его глазах не было сострадания или даже талики сочувствия, скорее холод, усталость и желание наконец-то поставить точку. Ему порядком надоело воспитывать меня, впрочем, как и остальных детей. Думаю, временами папаша жалел о том, что не дал обед без безбрачия и был слишком любвеобилен. Потому сейчас только и занимался тем, что отбивался в судах от бывших жен и спонсировал своих детей. «Ладно, не всех, но некоторых уж точно. О количестве любовниц я вообще умолчу, потому как на седьмой сбился со счета. Если вы снова о том же, то и напрягаться не стоило. Я уже все сказал. Нет, ни за что. Почему обязательно надо такими радикальными мерами? Иначе не выходит», — улыбнулась бабуля, смокуя напиток. «А вы пробовали?» «Ты уже вышел из того возраста, чтобы с тобой нянчиться», — рявкнул отец, заставляя меня вздрогнуть. «Вот он так всегда. Нет бы поговорить нормально. Обязательно надо орать, чтобы в ушах звенело, чтобы щеки пылали, и обида разливалась по венам ядом». Я старался сдерживать себя, не перечить, не возмущаться, решив для начала выслушать их аргументы «за». Может, я действительно чего-то не понимал, а им с высоты своего возраста виднее. Только одно терзало. Почему они такие эксперименты не ставили над собственной жизнью? Зачем препарировать мою молодость?» «Тачку я уже забрал у тебя, счета тоже заблокировал, но это, кажется, никак не повлияло». «Вот», — протянул я в ответ. «Значит, надо было сделать выводы и отстать от меня с этим. Пап, такое ощущение, что ты мне мстишь просто. Если у тебя не сложилась личная жизнь, то это не дает тебе права пропускать и мою через мясорубку. Срок тебе — три месяца на организацию. Так уж и быть, я плачу банкеты, все расходы», — выдал папаша, даже не моргнув на мои слова перед этим. Он вообще не слушал меня, не старался понять, словно я разговаривал со стеной. Конечно, все можно было послать к черту, бросить универ, пойти устроиться механиком в автосервис и в ус не дуть. Первое время было бы сложно. Всё-таки привык жить на широкую ногу. Но потом бы привык. Точно. Только вот выходить из зоны комфорта было очень непросто. Еще и злость брала за то, что другим детям он такие ультиматумы не ставил. Вот, видимо, везло лишь мне на родительскую любовь. А если Юлька не согласится... — выпалил я, сморщив нос. Где-то отдаленно родилась мысль, что черт с ней со свадьбой, через месяц разбежимся, сгоняем на острова, погреем бока, да и все. «Это та истеричка, что вчера приезжала ко мне?» — вклинилась бабуля, закатывая глаза. «Юлька была у тебя?» — удивился я искренне, потому как о подобном перформансе даже не догадывался. «О, да, была, и знаешь ли, милый!» — зевнула Ба лениво. «Только через мой труп. Ну, с этим проблем особых быть не должно». Съязвил я зло. «Возраст и все дела?» «Рот закрыл», — строго произнес батя, мазнув по мне орлиным взглядом. «Вам не угодишь», — пожал плечами, устав изрядно от их прессинга. «Найди кого-то поскромнее и поумнее, что ли, а там посмотрим», — зевнула бабуля, подмигнув моему папаше. Но «Ну, замечательно. И где мне искать? На улице раздавать листовки с объявлением? И все ради чего? Чтобы не скончаться от недоедания?» Может, стоило навести мосты с матушкой. Кто знает, возможно, та встала бы на мою сторону. Даже не из родственных уз, а скорее, чтобы насолить отцу».